Слава двадцать четвертая. Тэмми разбудил запах кофе. Полусонной она приоткрыла глаза, когда Ник вошел в спальню, собрав на подносе завтрак из свежих круассанов и подборки утренних газет. «Сколько времени?» Промычав что-то, спросила она хрипловатым голосом, севшим от большого количества легких сигарет, выкуренных за вечер. Последнее время она курила только в компании, и это ей не нравилось. Почти 10. "Бог ты мой", воскликнула Анна. "Я же договорилась с Миной, что в 9:00 придёт убирать оставшийся вчерашний у приёма бардак". Поднявшейся с подушек, тёми отбросила назад упавшие на лицо волосы. "Я позвонил ей и сказал, что ты ещё спишь, и она просила тебя не беспокоиться, поскольку уже начала потихоньку прибираться. Мина из тех людей, которым просто необходимо чувствовать себя нужными и полезными. Да. Я уже поняла, Теймерс смеялась. Вчера вечером она заботливо обхаживала всеми забытого престарелого манекенщика в накладных локонах. И его хлебом не корми, дай помочь людям. Ник присел на кровать рядом с ней и начал разворачивать газеты. Естественно, мадам, я прикупил только те экземпляры, где написали о тебе. Он усмехнулся. Тейми шоу празднует открытие своего нового бутика Возрождение. На фото бывшая модель Тейми со своим другом Ником Монтегю, успешным торговцем антиквариатом, приветствуют на приёме группу знаменитостей. Дорогая, ты выглядишь чертовски аристократично. Он чмокнул Тейми в шею и взялся за очередную газету. По-моему, ты добилась успеха, заметил Ник. Ладно, Слава богу, что всё это рекламное шумиха закончилось, теперь я смогу перейти к настоящему делу и всерьёз заняться зарабатыванием денег. Ты ими мягко взяла Ника за руку. Спасибо тебе огромное за вчерашнюю поддержку. Ты был замечателен. Не болтай глупостей. Я жду от тебя того же, когда открою двери своего магазина в грядущем месяце и приглашу праздных местных бродяг на лимонад и сэндвичи с тушёнкой. Ник рассмеялся, поцеловав её в лоб. На самом деле, до того, как ты отправишься в свой бутик, я хочу показать тебе одно местечко. Проехав по мосту Альберта и преодолев пробку, Ник остановил машину на зелёной улице перед викторианским особняком с видом на Баттерси-парк. "И что ты думаешь?" спросил он Тэмми. "О чём?" "О доме, перед которым мы сидим". Думаю, что он выглядит. Тема внимательно пригляделась к зданию. Солидно. Безусловно. Пойдём, у меня есть ключи. Позволь мне всё тебе показать. Прогулявшись с Теми по трём просторным этажам особняка, Ник открыл заднюю дверь, за которой раскинулся большой сад. И что ты теперь скажешь? Скажу, что это может быть совершенно замечательным семейным домом. Смущённо оценила Тема. Безусловно, потому-то он мне и понравился. Итак, мисс Шоу, можете вы представить себе, как наши отпрыски резвятся в саду, а мы сидим на террасе, наслаждаясь вечерней бутылочкой вина? Произнося эти слова, Ник стоял заслон в руке в кармане и задумчиво смотрел в сад. Я? Ник, о чём ты говоришь? Полагаю, меня волнует вопрос Не лучше ли это жильё, чем холостяцкая квартира, поскольку со временем ты можешь подумать, как заполнить все его свободные пространства, и согласишься, возможно, помочь мне обзавестись некоторыми из тех отпрысков, которые будут резвиться в саду. Наконец Ник взглянул на неё и улыбнулся. Просто я не могу придумать никого, с кем бы ещё я предпочёл сделать это. И я тоже не могу, тихо ответила Тимми, покачав головой. Он приблизился и обнял ее. Вот и ладно. Тэмми? Да. Она подняла на него глаза. Мне нужно кое-что уладить, прежде чем я смогу полностью принадлежать тебе. Но я хочу, чтобы ты уже сейчас знал о моих намерениях. Ты имеешь в виду налаживание бизнеса? Я понимаю, Ник, нет никакой спешки. Есть и кое-что еще. Я все расскажу тебе, как только смогу. но если ты будешь счастлива жить в этом доме со мной, то я делаю тебе предложение, и мы посмотрим, что у нас получится. Я правда думаю, что этот дом полон чудесных возможностей, и мы сумеем создать в нем нечто замечательное». «Да», — согласилась Тейми в полнейшем ошеломлении. «Наверное, сумеем». У Эми возникло ощущение, будто она пыталась уснуть на карусели, Ей необходимо немедленно встать, чтобы избавиться от дурноты и головокружения. Она резко села на диване, когда к горлу подступила горечь. В комнате было совершенно темно, и она хоть убей не могла вспомнить, где оказалась. «Помогите!» — проскулила она, поднявшись с дивана, где лежала, и безуспешно попыталась найти путь к свету, но больно ударилась ногой, наткнувшись на что-то. «Ой-ой-ой-ой!» Открылась какая-то дверь, и в дверном проёме появился Себастьян, залитый падавшим из коридора светом. Доброе утро. Ванне мне нужно в ванную. Омудрилась выдови Эми подхаживать к нему в конце коридора. Себастьян показал на дверь в ванну, и Эми убежала туда. Едва она влетела в ванну, как её тут же вырвало. Умывая лицо холодной водой, Эми изучила в зеркале своё отражение. Вечерний макияж, естественно, размазался, и под глазами чернела тушь. Прическа развалилась, а красивое вечернее платье смялось и испачкалось. «О, Боже!» — простонала Эмми. Она вышла из ванны и, покачиваясь, поплелась по коридору. В голове начали оживать воспоминания о вчерашнем вечере. Из кухни, где стоял Себастьян, доносился запах кофе. От него я опять стала дурна. Эми бросилась обратно в ванную комнату. Бедная старушка, констатировал Себастьян, когда она второй раз зашла на кухню. Что? Плоховато нам на утро. Отвратительно, признала Эми, плюхнувшись на стул и упершись локтями в узкую столешницу. Наверное, вчера я вела себя как полнейшая дётка. Вовсе нет красотка. Ты была царицей бала. А могу я чем-то помочь? Воды, пожалуйста, и пару таблеток парацетамола, если есть. Понял, будет сделано. Себастьян налил ей стакан воды и выдал таблетки, и имя опасливо проглотило их, надеясь, что они приживутся в ее животе. Мне ужасно стыдно, она помотала головой. Не понимаю, с чего я так напилась, даже не помню, много ли я выпила. Такого никто не помнит, утешающе заметил Себастьян. Выпиваешь один бокал, а после второго включается магия. И ты теряешь счет, догадываясь, что ты, к тому же, ничем не закосывала. «Верно, с самого завтрака ничего не ела», — признала Семи. «Ну, тогда чего же ты ожидала?» «Ты сердишься на меня». «Чисто с эгоистичной точки зрения, наверное. Нам представилась уникальная возможность провести вместе ночь, а то уснула на диване». А зато мне не пришлось врать Эмми, когда она позвонила, чтобы узнать, куда ты пропала вчера вечером. «Откуда она узнала твой номер?» Эмми в ужасе взглянула на него. «От Паузи». «О, Боже!» — простонала Эмми. «Значит, Паузи теперь тоже знает, что я здесь». «Да, но не волнуйся. Я позвонил ей и объяснил, что с тобой случилось, а она передала тебе, что с детьми все в полном порядке». «Я сказал, учитывая твое нынешнее состояние, что будет лучше, если я сам отвезу тебя в Адмирал-хаус, а она заберет детей из школы, и мы все встретимся в Адмирал-хаусе». «Себастьян, прости, что я доставляю тебе столько хлопот. Не ужасно стыдно?» «Пустяки, правда, Эмми». «Но вдруг они подумают...» Она прикусила губу. «Что мы с тобой...» «Учитывая, как ты выглядишь сегодня утром, Ни у кого, по-моему, не возникнет сомнений в правдивости наших объяснений. А теперь не хочешь ли ты вернуться в ванны и освежиться? Ох, Эми прижала к щекам ладони. Моя одежда всё ещё в магазине Тэми. Есть идея. Мне всё равно нужно выйти за газетами, поэтому пока ты принимаешь ванну, я заберу твои вещички заодно верну туфли и сдам в химчистку шикарное платье, что одолжила тебе Тэми. «А ей вручу квитанцию, и она потом сама заберет его». «Договорились?» «Пожалуйста, извинись перед ней за меня», благодарный кивнув, добавила Эмми. «И передай мою благодарность за платье и за чудесный вечер». Когда Себастиан ушел, она уже лежала в насыщенной ароматом лаванды в ванне, чувствуя себя ужасно виноватой из-за вчерашнего поведения. Но на самом деле радуясь тому, что Себастиан без всяких указаний с ее стороны Взял на себя все заботы. Чем родительно отличался от отца, который только и ждал, чтобы Анна сама всё устраивала в их семейной жизни. К тому времени, когда имя вышла из ванной, закутанная в банный халат Себастьяна, хранивший его восхитительный запах, он успел вернуться и уже жарил яичницу с сосисками и беконом. В микроволновке разогревались круассаны. "Возможно, ты думаешь, что не хочешь есть. Однако именно сейчас" Тебе лучше хорошенько подкрепиться. Себастьян поставил перед Эйми стакан апельсинового сока. А выпейте, пожалуйста, мадам. Загрузись легко витамином С. Спасибо. Эйми потягивала сок, глядя, как Себастьян хлопочет на кухне. Ты прекрасно освоился с домашним хозяйством. Если приходится долго жить одному, то просто не остаётся иной выбор. Как же давно никто не готовил мне завтрак. С мечтательной задумчивостью произнесла Эми: "Тогда наслаждайся моментом, пока есть такая возможность", заключил он, разложив еду на две тарелки и поставив одну из них перед ней. Сам он устроился напротив неё. "Хм. А где именно мы находимся?" спросила Эми. "Если ты спрашиваешь, где находится моя квартира, то она всего в паре минут от Слон-сквер", ответил Себастиан. И минута в 5 ходьбы от бутика Тэмми. Как приятно находиться в самом центре событий. Честно говоря, 6 лет назад при покупке я сомневался, что мне понравится жить в центре. Мы с женой раньше жили в одной деревушке в Дорсете. Там мне нравилось. Мы стали частью местного сообщества, а я по натуре склонен к сельской жизни. Но после смерти жены мне захотелось уехать туда, где меня никто не знал. где никто не мог побеспокоить меня, и где я смог бы жить без всяких напоминаний о прошлом. Начать всё сначала. Точно, подтвердил он. Понятно, друзья, вы думали, что я просто сбежал, и, вероятно, так оно и было, но только я считал, что переживать горе лучше так, как сам ты считаешь лучше. Вот я и решил, что для меня лучше всего такое уединение. Не представляю, как ты справился. потеряв одновременную жену и ребенка. Тяжелее всего было то, что до ее смерти мы вместе ждали счастливого будущего, то есть контраст между ожиданием новой жизни и ее будущих радости, а потом переживание полной противоположности потери двух жизней. И тут уж ничего не скажешь, ничем не утешишь. Друзья либо молчат об этом и пытаются порадовать тебя, либо стараются изо всех сил отвлечь, общаясь с тобой, как с душевно больным. Все хотели как лучше, да только меня ничто не могло утешить. Не считая твоих сочинений. Да. Полагаю, я осознал, что собственные сочинения и единственное, что я ещё могу контролировать. Взял на себя роль вершителя судеб. Сам решал кому жить, кому умереть, кому готово на счастье или несчастье. Именно сочинительство помогло мне остаться в здравом уме. Но, наверное, ты каждый день желал, чтобы ваша жизнь повернулась иначе, чтобы твоя жена выжила, задумчиво спросила Эми. Я стал относиться к жизни как к чему-то предрешённому. Если бы она выжила, мы жили бы, вероятно, всё в той же Дорсетской деревеньке, и я, возможно, дослужился бы до редактора в той газете, где работал, зато никогда не написал бы роман. Трагедия либо закаляет и выявляет новые возможности, либо разрушает человека. И оглядываясь назад, я думаю, что она помогла мне проявиться. Я стал гораздо менее поверхностным, чем раньше, и это определённо пошло мне на пользу. Эми, а если бы жизнь не сделала свой тягостный поворот, то мы с тобой не сидели бы сейчас вместе за завтраком. Себастьян коснулся её руки. А мне не хотелось бы упустить встречу с тобой. Даже после моего вчерашнего поведения, да, даже если судьба свела нас ненадолго, я с удовольствием буду вспоминать наш вечер, словно мы, как настоящая пара, наслаждались выходом в свет. До того очевидно, как я напилась, хмыкнув, возразила ей: "На самом деле было очень приятно увидеть тебя такой счастливой и узнать, как ты замечательно способна веселиться". В Саут-Волде ты ведёшь себя совсем по-другому. Там у меня обычно нет времени, ни средств для веселья. Более того, я уже забыла, как это бывает. Ты сейчас, Эмит рыхнула головой, пытаясь загнать обратно выступившие на глазах слёзы. Это просто ужасно, но мне совершенно не хочется ехать домой. Тогда оставайся. Себастьян сжал её руку. Господи, Если бы всё было так просто. Ну вы. Жизнь бесконечно осложняется, когда появляются дети. Конечно, не просто. Но, может, тебе не стоит исключать меня из этого уравнения и пора задаться вопросом, с кем бы ты сама хотела остаться? Со мной или сэмом? Несомненно, до того, как мы сблизились, я уже подумывала уйти от него. Сложность в том, что благодаря возможной покупке Адмиралхаус он сейчас парит в небесах. Не могу сказать, что моя жизнь с ним ужасная, это не так. На самом деле, по-моему, он упорно старается стать лучше. Может, до него дошли какие-то слухи? Боже мой, нет. Откуда? Эми вдруг разволновалась. Если бы он узнал, то я. Ладно, сказал Себастьян, вставая со стула. Давай забудем о твоём муже и насладимся драгоценными оставшимися у нас моментами. Подняв со стул, Себастьян поцеловал её и увлёк за собой в сторону спальни. Всю дорогу до Саут-Волта Эми молчала. Она сидела с закрытыми глазами, крепко сжимая руку Себастьяна. Разумеется, ей не хотелось видеть детей, но мысль о возвращении в тот ужасный дом и что хуже всего к Сэму приводила её в ужас. Могу ли я это сделать? Могу ли я оставить его? Допытывалась она сама у себя. Вероятно, ей стоит снять домик в Саут-Волде, дать себе передышку, чтобы хорошенько обдумать свои варианты. Было бы ошибкой бежать прямо в объятия Себастьяна, даже если бы он нежил сейчас в доме её свекрови. Прежде чем строить какие-то долгосрочные планы, ему и детям надо лучше познакомиться друг с другом. Эми Тайком поглядывала на него. Он сосредоточился на бегущей впереди дороге, подпевая мелодии, транслируемой классической радиостанцией. Дело не только в физической близости, которая с каждым разом дарила все большее наслаждение. Дело в том, что чем больше она узнавала его, тем больше он ей нравился. Добрый, веселый, нежный, абсолютно прямолинейный и потрясающе талантливый. Рядом с ним она чувствовала себя желанной, любимой и защищенной. В сущности он был полной противоположностью Сэм. И Эми даже за столь краткое знакомство поняла, что хотела бы жить с ним. Перед поворотом на подъездную дорогу Адмирал-хауса Себастьян остановил машину. Он потянулся к Эми, и она припала к его груди. Мне необходимо, чтобы ты знала, как сильно я люблю тебя и хочу быть с тобой. Но я понимаю, в каком сложном положении ты оказалась. И я буду ждать столько «Сколько смогу, пока ты не решишь, что делать?» «Спасибо тебе», — прошептала Эмми и, глубоко вздохнув, добавила. «Ладно, постараемся преодолеть эти трудности». Сара и Джейк сидели за кухонным столом, угощаясь кексами, только что приготовленными по узе. «Мамуля, мамуля!» Дети бросились к Эмми, когда они с Себастьяном вошли на кухню. «Привет, мои дорогие. Вы хорошо себя вели?» «Не знаю». Но мы классно провели время, — сообщил Джейк. И папуля тоже здесь, с нами. Правда, настроение Эми мгновенно испортилось. Он с бабушкой в малой столовой. Папуля! Мамуля вернулась! Завопила Сара. Дверь в столовую открылась, и оттуда вышли Сэм и Паузи. Сэм держал в руках папку с бумагами и какой-то бумажный рулон. «Дорогая!» — Сэм подошел к Эми и поцеловал ее. Мне очень жаль, что я не смог вырваться вчера вечером, но ты поймёшь меня, когда я всё объясню. Войдя следом за Семом на кухню, Поузе заметила в взгляде Себастьяна, когда её сын обнял Эми, выражение лица Себастьяна поведало Поузе то, что она предпочла бы не знать. Добрый вечер, дорогие. Хорошо доехали? Да, спасибо, Поузе, ответил Себастьян. А сейчас, извините, полагаю, мне пора забраться в свою келью. и поработать. Он направился к выходу из кухни, но Сема остановила его. Перед уходом только взгляни на то, что я сейчас показывал маме. Он увлёк Эми к столу и развернул планы. Себастьян неохотно последовал за ним. Взгляни, милый, ты узнаёшь это место. Эми разглядывала странный чертёж, очевидно, план какого-то дома. "Нет", она в недоумении покачала головой. "Ты помнишь заброшенное амбар за соснами, в ярдах в 300 от дома?" На задворках усадьбы. Э, смутно помню, в Нолами. Я знаю, о чём вы говорите. Прогуливался там в прошлые выходные, сказал Себастьян. Живописное местечко. Вот именно, подхватил Сэм. В общем, я поговорил с архитектором, который разрабатывает планы перестройки, и он заявил, что мы вполне можем получить разрешение на перепланировку и превратить этот амбар в жилой дом. а если получим, дорогуша, — он улыбнулся Эмми, — то там будет наш новый дом. Видите, он уже нарисовал большую двухъярусную гостиную из галереи, большую кухню, игровую комнату для детей и на втором этаже четыре спальни. Итак, что же ты думаешь? Хотела бы ты жить там? Эмми вымоченно улыбнулась и кивнула. — Выглядит замечательно, — признала она. — Ну, я же говорил тебе. что когда-нибудь построил для тебя прекрасный дом. А ты что скажешь, Сэп?» Себастьяна передернула от столь бесцеремонного сокращения его имени. «По-моему, выглядит замечательно. А теперь извините, но мне действительно необходимо уйти и предаться трудовому порыву. Пока, Сэм. Пока, Эми». Он кивнул всем и вышел из кухни. «Ну-ка, кто хочет чашечку ароматного чая?» Спросила паузе, пытаясь ослабить очевидное напряжение. Мне ещё надо заскочить в офис и сделать несколько важных звонков. Сам глянул на часы. Мам, не забудешь, ладно? Что завтра в 10:00 утра сюда прикатит оценщик. Конечно, не забуду, откликнулась Пауза. И если не возникнет серьёзных проблем, то уже на следующей неделе мы сможем обменяться контрактами. «Ясно, Сэм, ты уже трижды говорила это». Снисходительно напомнила паузе. «Наверное, я просто волнуюсь, что ты можешь передумать в последний момент. Только и всего. Ты ведь не передумаешь, мам, правда?» «Нет, Сэм, не передумаю». «Отлично. Эми, я заеду за тобой через часок, договорились?» Сказал Сэм. Эми кивнула, мысленно пожелав ему вообще за ней не возвращаться. Когда муж удалился, она почувствовала себя усталой. и подавленный. Она вяло села за стол, и дети тут же забрались к ней на колени. Поузе, заметив тоскливое выражение на лице ими, заявила, что пошла включать телевизор у малой столовой, и внуки в припрыжку побежали за ней. Ты явно совсем вымоталась, милы, овернувшись, сказала Поузе и поставила чайник на плиту. Так и есть, вздохнула ими, не привыклая к вечерним гулянкам с шампанским. стыдно признаться, но я столько выпила, что в итоге вырубилась на диване в квартире Себастьян. Да, он говорил об этом. Ну, порой надо отвести душ. Тогда и мир покажется более красочным. Да, Пози. Я постараюсь не привыкать к такой роскоши. В конце концов, моя должна держать себя в руках. Ладно. Эми быстро сменила тему. А как вы относитесь к перспективе пансиона в Адмиралхаузе? Я настроена позитивно. Если на следующей неделе мы обменяемся контрактами, то я смогу пойти и сделать предложение по тому милому городскому дому, что мы смотрели в прошлые выходные. В общем, разве это не захватывающее событие? Захватывающее. Эми смотрела, как Поузин наливал кипяток в заварочный чайник. Неужели вы ничуть не сомневаетесь, что хотите продать Admiral House? Естественно, не хочу, но тем не менее понимаю, что так будет правильно, поскольку так оно и есть. Она глянула через стол на свою невестку. Иногда, милая, даже если сердце твоё склоняется в одну сторону, надо следовать голосу разуму. Жизнь ведь порой всем нам подкидывает трудные решения. Верно. Эми почувствовал, как вспыхнули её щёки. хотя я и понимала, что Паузи имела в виду свою собственную дилемму. «Верно», — с трудом вымолвила Эмми. «Кроме того, я и правда думаю, что смогу быть счастлива в том доме. Естественно, я буду скучать по здешнему саду, однако с возрастом мне все труднее поддерживать его в порядке. А как ты сама, кстати, относишься к идее пожить в том перестроенном старом амбаре, если Сэму удастся получить разрешение? План выглядел великолепно. Эмми постаралась как можно лучше изобразить воодушевление. Но мне не хочется опять обмануться в надеждах. И еще мне приятно думать, что Монтегю будут продолжать жить на этих землях и расти здесь своих детей. Благодаря этому расставание будет не столь безвозвратным. И я смогу, Паузи улыбнулась, естественно, возвращаться сюда в гости. — Естественно, сможете, — подхватила Эми и помедлив добавила, — при условии, что расставание вообще случится. Я понимаю, что твоя вера в деловые начинания Сэма подверглась суровым испытаниям. Но я еще никогда не видела его столь воодушевленным. Должно быть, с довольным и радостным мужем жизнь твоя станет легче. Эми не могла отделаться от ощущения, что Паузи пыталась проникнуть в ее тайные мысли, а в мыслях ее... Сейчас царил полный сумбур. Да, конечно, легче, согласилась она, встав из-за стола. Если вы не возражаете, я пойду, посмотрю здесь ме телевизор. Проводя пристальным взглядом выходившую из кухни Ему, ползев вздохнула. Впервые она пожалела о пришедшей с возрастом мудрости.